Глава 14, День 6. Когда косары и Асен приблизились к площади, где обитали Самодивы, улица начала меняться на глазах. Серый булыжник порос травой, высокий, темно-зеленый, клонившийся под тяжестью росы. Здания оказались опутаны плющом, который скрывал под собой мрачный гранит и острые углы. Вместо уличных фонарей возвышались высокие дубы, и сквозь их кроны, тут и там, Прорывалось лунное сияние, падая под острым углом точно свет прожекторов. Воздух стал удушающе теплым, но косара не спешила снять пальто. На самом деле никакого тепла не было, это все иллюзия. Еще одна хитрость — самодив. Вот только знание этого не мешало ее телу потеть, а коже покраснеть. А вот Асен все еще дрожал в своем пальто. Кажется, магия на него и впрямь не действовала, либо же он был просто неженкой белоградцем, который, как и все они, никогда не видел настоящей зимы. Из тумана выплыли бледные фигуры самодив. Одна из них стянулась небо луну, словно та была на невидимой привязи. Вторая обвила, светила обеими руками. Третья принялась доить его, сжав лунные края в длинных пальцах. Вместе они собирали сверкающий лунный свет в большую бутыль. Самодивы облачились в простые платья из белого льна, которые свободно свисали с плеч. Их лица таились под полупрозрачными вуалями. Они сошли бы за людей, если бы не яркая до неестественности белая кожа и блестящие волосы цвета луны. Когда они услышали приближение косары и Асена, то подняли глаза — В них заблестело что-то дикое, как у хищников, почуявших добычу. Они отпустили луну, которая тут же взмыла в небо, на прежнее место, точно большой воздушный шар. Косара прошла мимо них и установила граммофон посреди площади. Как только она опустила иглу на пластинку, тишину наполнил звук барабанов и флейт. Раздался сон женских голосов, Одни низкие, гортанные, другие пронзительные. Все они пели о смерти своих мужей на войне или на море, или в шахте. Косара закатила глаза. Ох уж этот фолк! Однако Асен был прав, самодивам нравилось. Их ноги уже отстукивали ритмом в высокой траве. — Как мило с твоей стороны, — сказала одна из них, — принести нам подарок. Я так и думала, что без музыки вы заскучали. «О, я не о музыке!» И самодива протянула в сторону Асена длинную тощую руку. «Ты потанцуешь с нами?» Он поймал ее руку, затем поднял взгляд и встретился с ней глазами. Глупая улыбка озарила его лицо. «Конечно!» «Черт! Косара же предупреждала, чтобы не смел смотреть им в глаза!» Самодивы схватили обе протянутые руки Асена и вовлекли его в свой танец. Они танцевали дико, их волосы растекали в воздух, как кнуты, платья развивались, как корабельные паруса, а ноги стучали по земле не хуже боевых барабанов. Ассен, на удивление, хорошо держался, ступал осторожно, дышал размеренно, но время от времени он отставал, и тогда они резко тянули его за собой. «Как тебя зовут?» — спросила одна из них. Асен! – выкрикнул он. Асен! – повторила самадива. Косара чувствовала, что их магия пленяет его все сильнее. Ругаясь про себя, она подумала. Но как можно было не запомнить ни единого ее слова, глупый упрямый полицай? Ветер усилился. Дубовые листья зашуршали, срываясь с ветвей и, опадая на землю, Под собственным весом. Трава колыхалась, как бурное море. Роса плескалась под ногами самодив. Косара видела, что Асен устал. Его шаги становились все тяжелее, а дыхание быстрее. Он снял пальто, под которым его футболка была мокрая от пота и прилипала к груди. Одна из самодив протянула ему бутылку, и он отхлебнул. Лунный свет стекал по его подбородку и падал на грудь большими блестящими каплями. Косара снова ругнулась, на этот раз вслух. Она сама не понимала, на кого злилась больше, на Асена за то, что он не послушал ее, на себя за то, что поддалась на его уговоры, или на Самодив просто за то, что они были. «Бахаров!» — крикнула она. «Посмотри на меня!» — мысленно взывала она. «Посмотри на меня!» Спустя долгий миг ему удалось оторвать взгляд от самодив, и косара резко выдохнула. В его глазах по-прежнему была его душа. То не был остекленевший дикий взгляд зачарованного бедолаги. Косара все еще могла успеть спасти его. Хотя, признаться, это была не ее забота. Она говорила ему не идти, говорила же, а он настоял. Как ему выучить правила, если она будет защищать его от каждой потусторонней твари, угрожавшей заплясать его до смерти? Косара вздохнула. Ну, конечно же, она его спасет. Она все же ведьма. И ее работа — спасать вот таких ротозеев от чудовищ. Она наклонила нож так, чтобы на него упал луч луны и направила свет в глаза Асену. Он моргнул. Косара сердито посмотрела на него. Если в тебе есть еще хоть капли здравого смысла. Тут Асен схватил одну самодиву за талию. Склонившись к ее шее, он вдыхал аромат весенних цветов, источаемый ее кожей, прежде чем потащить ее за собой через площадь мимо деревьев в ближайший проулок. Косара понеслась за ними, и хотя она все еще слышала музыку, трава уже потихоньку исчезала, виднеясь лишь пятнами между булыжниками. Асен крепко держал самодиву. Они танцевали так быстро, что превратились в два размытых пятна. Он красный и черное, она бело-серебристая. Косара опустилась на колени в траву. Ее белеющие от напряжения пальцы стискивали рукоять ножа. Холодная роса просачивалась сквозь брюки. Тени Асена и самодивы проносились мимо так быстро, что у Касары закружилась голова. «Сейчас!» — крикнула она. Ничего не произошло. Они продолжали танцевать, прижавшись друг к другу. Косара прикусывала щеку, пока не почувствовала вкус крови. Неужели она все-таки опоздала? «Сейчас!» — повторила она. Он не обращал на нее внимания. «Бога ради, Бахаров, давай же!» Наконец его взгляд встретился с ее взглядом, и Асен замер, как вкопанный. Самодива пошатнулась, держась за его плечо. Резким движением он сорвал с нее вуаль и швырнул косаре. Взвизгнув, Самодива прыгнула за вуалью, но поздно. Косара проткнула вуаль ножом и пригвоздила к земле. Самодива рухнула на колени. Блеск сочился из ее кожи. Ее вуаль на земле трепетала и извивалась шелковой змеей. Косаре приходилось держать рукоятку ножа обеими руками. Асэ наперся на одно из деревьев и тяжело задышал. «Ты в порядке?» — спросила Косара. Он открыл рот, чтобы ответить, но начал кашлять. Вместо слов он поднял большой палец вверх. «Уверен?» На этот раз он поднял оба больших пальца. Косара взглянула на пойманную самодиву, стараясь избежать ее темного взгляда. Это было непросто, поскольку их глаза находились на одном уровне, ведь они обе стояли на коленях. В высокой траве чудовище казалось до «да странного маленьким. «Отпусти меня, маленький гремлин!» — произнесла самодива. «Зачем ты меня мучаешь?» «Действительно, зачем?» «Для чего было причинять боль столь прекрасному созданию?» Косара поймала себя на том, что собралась выдернуть нож из земли. Она покачала головой, не поддаваясь магии Самодивы, и погрузила орудие глубже во влажную землю. «Я отпущу тебя», — сказала Косара, — «только окажи мне услугу». «Что ты хочешь?» «Мне нужно твое приглашение на пир змея». Самодива запрокинула голову и громко засмеялась, сверкнув белыми зубами в лунном свете. Вроде бы Косара ничего смешного не сказала. «Что? Ты хочешь сходить на тухлую вечеринку змея? Там же от скуки только на стенку лезть. Не твое дело». Признаться, на старости лет он стал таким занудой, даже плясать бросил. «В таком случае можно мне твое приглашение?» «А зачем просить об этом меня? Я уверена, он выдаст тебе такое же, если вежливо попросишь». Попасть во дворец для тебя будет легко, а вот о том, как покинуть его, придется подумать. Косара пристально посмотрела на Самодиву. Да, в том-то все и дело. «Слушай, я ведь все понимаю», — сказала Самодива. «Ты от него бегаешь. Не осуждаю тебя, ведь я тоже». Честно говоря, мой милый карлик, Самодива наклонилась к ней, словно делясь великой тайной. С тех пор, как исчезла его сестра, Он здорово переменился. Какая сестра! Он винит себя, винит нас. В этом нет и капли нашей вины. Ведь мы танцевали, когда все это случилось. Может, с ней вообще все хорошо, понимаешь? Просто захотела девиться немного личного пространства. Сама знаешь, насколько властным он может быть. Ну, теперь-то ты меня отпустишь. Левая рука косары потянулась к рукоятке ножа, но правая тут же поймала ее за запястье и прижала к телу. «Какая сестра?» — спросила она еще раз. «О чем ты говоришь?» «О, Боже! Вечно я забываю, до чего коротки ваши жалкие жизни. Для вас, людишек, это должно быть древняя история». Косара раздраженно вздохнула. Но почему нельзя было повести откровенный, честный разговор с самодивой, чтобы та не начала все запутывать, уклоняться от вопросов, трезвонить байки байке о том, что было сотни лет назад. Нельзя было, конечно же. «Можно мне приглашение?» — еще раз сказала Косара. Самодива уставилась на нее черными, блестящими, как жуки, глазами. «Может быть, я подумаю. Не то чтобы оно мне нужно. Я не желаю возвращаться в его дворец, пока он не извинится». «Запомни эти слова, мой тролленок, запомни эти слова!» Косара небрежно оперлась ладонью на рукоять ножа и заставила его еще глубже погрузиться в землю. Самодива вскричала. «Ладно, ладно, противный гоблин!» Она щелкнула пальцами. В ее руке материализовался тонкий серебряный диск. Вздохнув тихо, словно ветер шуршал среди деревьев, она протянула диск к косаре. Он был твердым, но хрупким, как кварц, хотя косара понимала, что материал, из которого он был сделан, вряд ли принадлежал ее миру. На нем не было ни единой надписи, а когда она провела по нему пальцем, его поверхность казалась абсолютно гладкой. «И это все?» — спросила она. «Все?» — ответила Самодива. «Если ты пытаешься меня обмануть, ты же знаешь, что я не могу лгать тебе, — пока у тебя моя вуаль, мой милый спятивший хоб-гоблин. Поднеси диск к лунному лучу». Косара так и сделала, тут же ахнув. На диске появилась цепочка символов, сияющих, как яркие звезды. Такого диалекта ей еще не приходилось видеть. Символы были настолько сложными, что казалось, они были придуманы не для функциональности, а в чисто эстетических целях. «Видишь, — сказала Самодива, — теперь я могу идти?» Касара знала, что не сможет долго удерживать Самодиву в плену. Земля под вуалью уже дымилась, деревянная рукоятка ножа почернела, и вскоре лезвие станет плавиться. Кроме того, Касара получила то, зачем пришла. Она вытащила нож из земли. Самодива глубоко вдохнула, словно до этого задыхалась. Ее вуаль взмыла в воздух, и хозяйка поймала ее и накинула на лицо. Она встала, возвышаясь над Асеном и косарой, вновь с сияющей кожей, со струящимися по спине серебристыми локонами. Теперь она выглядела не испуганной, но пугающей. «Пришло время мне вернуться к сестрам. Пойдешь со мной?» Самодива протянула руку Асену. Ее пальцы зависли в воздухе, белые, длинные, как у статуи. Ее глаза были, как два черных зерцала, Если раньше ему еще удавалось каким-то образом противостоять волшебству самодив, сейчас у Ассена просто не было шансов. Магии было столь много, что даже Касара почувствовала притяжение, мощное, как у магнита. «Он никуда не пойдет!» Пальцы Касары на рукоятке ножа вновь побелели. Она сама была удивлена тем, насколько разозлилась. «Ты ведь не начинаешь привязываться к чертовому полицейскому?» Главное, чтобы и не как в тот раз, когда ее отец принес домой кролика, чтобы откормить его перед забоем у мясника, а Касара по глупости своей дала кролику имя. «Ты идешь?» — повторила самодива. и Ее магия сделалась еще сильнее, затуманивая разум Касары. «Никуда он не пойдет», — повторила Касара сквозь стиснутые зубы. Она представила, как вонзит нож глубоко в белоснежную грудь самодивы хотя вряд ли это поможет. Чтобы убить Самодиву, нужно что-то покруче, а удар ножом только обозлит чудовище. Самодива сделала жест в сторону косары, словно прихлопнув муху. «Идешь?» — сказала она в третий раз. Ее магия теперь была столь мощной, что напитала воздух, отчего в ушах косары зазвенело. Она почти чувствовала во рту ее вкус. Косара схватила нож. Надо было что-то делать. В противном случае смерть Асена породит еще одного призрака, который будет преследовать ее. Нужно сразиться с Самодивой, пусть и без магии. Косара глубоко вздохнула, готовясь нанести удар. «Нет, благодарю», — сказала Сен. «Я что-то устал». «Что?» — вырвалось у Косары. Она не знала, кто из них выглядел более удивленный — она или Самодива. Самодива очнулась первой. «Ты уверен?» «Определенно». «Что ж, очень хорошо». Самодива развернулась на каблуках и направилась обратно к площади. Но прежде чем скрыться между деревьями, она обернулась и взглянула на Асена. В ее глазах было легкое замешательство. «У нас есть то, что нам нужно?» — спросил Асен. Косара положила руку ему на лоб. «Вроде не горячий и глаза нормальные». «Говорит связно. Как-то все это странно. С тобой все в порядке?» — спросила она. «Голова, к примеру, не кружится?» «Да я просто утомился с ними плясать. Ты не шутила, когда сказала, что они очень резвые. Но ты смотрел им в глаза, назвал свое имя, вино их пил». «Так я не шутил, когда сказал, что магия на меня не действует. Я подумал, вот сейчас ты поверишь». «Но ты выглядел очарованным». «Ну, их-то я должен был в этом убедить, верно?» Косара выдохнула, когда напряжение наконец схлынуло. Все было в порядке. Он не был зачарован. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, широко и взволнованно. Они получили приглашение на пир змея. Вот так, запросто. Удивительно просто. Легче легкого. Тут улыбка косары померкла. По ее опыту, такими редкими проблесками удачи вселенная одаривала ее в преддверии новой катастрофы. Касара воспроизвела в памяти события вечера, еще подвох. Вроде бы все шло по плану. Приглашение добыта Асен не очарован. И вдруг Касара выругалась. Асен танцевал с самодивами, смотрел им в глаза, называл свое имя, пил их вино, и он не был очарован» неудача это была а кошмарная пугающая удача ведь было лишь одно объяснение как такое могло быть возможным и оно ей не нравилось совсем его не могли очаровать самодивы потому что он уже был очарован кем то другим тем чья магия сильнее чем у самодив таких людей во всем чернограде не больше горстки вот же косара везучая мало того что визит к царю чудовищ был сам по себе опасным так еще и полицейский который точно увяжутся помогать ей находился во власти заклятия косара поднесла приглашение самодивы к кухонному окну чтобы луна осветила символы она просмотрела несколько своих книг в поисках чего угодно похожего но все было тщетно какой бы алфавит ни был в ходу у чудовищ Казалось, ни одна ведьма не пробовала его записать. Делая это теперь, Косара пыталась отвлечься от более насущных проблем. Она аккуратно переносила символы на пустую страницу толстого фолианта. Асен сидел напротив нее за столом, чистил револьвер и насвистывал одну из фолковых песен с пластинки. И выглядел он при этом так, словно взбодрился после тренировки, а не вышел еле-еле живым из сражения с монстром. Косара, трудясь над символами, продолжала украдкой бросать на него взгляды. Как же так получилось, что он под чарами? Где он вообще мог повстречать ведьму или колдуна сильнее самодив? «Что ты все смотришь и смотришь на меня?» — спросил он. Очевидно, у косара не получалось сделать это украдкой. «Ты помнишь, когда именно ты стал неуязвим для магии?» Вскоре после того, как поступил на службу в полицию, начал сталкиваться с большим количеством ведьм и колдунов, и тогда, я думаю, увидел их такими, какие они есть. Преступниками? Просто людьми? Может, в то же самое время случилось что-нибудь необычное? Скажем, тебе попалась особенно сильная ведьма или колдун? Нет, не припоминаю. А что? Я боюсь, что ты можешь быть околдован. Он рассмеялся. Сильно в этом сомневаюсь. Такое я бы заметил. Это далеко не факт. Порой чары бывают столь коварны, что бездействуют в течение многих лет, прежде чем активироваться. Ага. И что их активирует? Стресс, адреналин, сильные эмоции. Заранее не угадаешь. Значит, мне нужно просто сохранять спокойствие. Косара вздохнула. Он не понимал, насколько все может быть серьезно. Учитывая его работу, было вполне вероятно, что эти чары могли ему вредить. Косара даже готова была поспорить, что это не просто чары, а проклятие. В любую минуту оно могло заставить его сделать что-то ужасное, и ей, Косаре, его не остановить без помощи магии. Он мог быть проклят и даже не знать этого. Ведьмы и колдуны были экспертами в сокрытии проклятий внутри вполне безобидных талисманов и амулетов. Косаре однажды встретился человек, купивший приворотное зелье у ведьмы, но вместо того, чтобы приворожить одну красавицу, он сам волшебным образом влюбился в ведьму. А зевнул. «Пойду-ка я спать, поверить не могу, до чего устал». «Поверить не могу, что ты вообще на ногах после плясок с самодивами. Это еще что, свожу тебя как-нибудь на свадьбу моих родственников. На таких люди пляшут по три дня к ряду». Если бы Касара не переживала так сильно, она удивилась бы тому, что он звал ее на свадьбу. Большинство людей не хотели бы видеть ведьму на семейных сборищах. А сын исчез на лестнице. Касара подождала, пока не раздастся его храп, а затем прошла в гостиную к старому зеркалу на каминной полке. Это зеркало Касаре подарила Вила еще когда была ее наставницей, и предупредила, что использовать зеркало нужно лишь в чрезвычайных случаях. Поколебавшись, Косара решила, что этот как раз был такой. Она стерла пыль рукавом с поверхности зеркала, затем постучала по стеклу. «Эм, привет! Косара? В зеркале мелькнуло раздраженное лицо виллы, одетой в ночную рубашку. Ее белые волосы падали на плечи, пока она вглядывалась в чашу с водой, которую обычно использовала для связи. «Ты соображаешь, который час?» Косара взглянула на часы над диваном. «Было три часа ночи. Извини». «Я уже очень стара, Косара, и остро нуждаюсь во сне». «Извини», — повторила Косара, — «но мне нужно мнение знатока». Мы со сыном только что вернулись после танцев с самодивами. Но откуда? Зачем ты взяла его с собой? Дай мне закончить. Их магия на него не подействовала. После секундного молчания Вилла выругалась. Что думаешь? спросила Касара, хотя знала ответ. Он уже очарован. Есть предположение, кто это сделал. Понятия не имею. А он сам знает? Нет, не думаю. «Наверное, его проклял кто-то, кого он пытался арестовать». Вила долго цокала языком, как делала всегда, когда думала. «Это может быть опасно», — сказала она наконец. «Ты уверена, что проклятие еще не активно? Что, если им прямо сейчас движут чары? Вряд ли. Он не ведет себя, как очарованные его глаза». Ее прервал громкий стон. «Да забудь ты про его глаза», — «Дыхание, ты чуешь его запах?» Косара засмеялась. «Магии от него не пахнет, и не думаю, что...» «Еще один стон». «Это может быть и впрямь опасно», — снова сказала Вилла. «Я знаю. Где он обычно спит? В моей комнате. А ты?» «Там же, но это не то, что ты думаешь. Не неси чепухи. Сколько лет я тебя знаю?» Когда ты в последний раз приводила к себе незнакомого мужчину? Не знаю, но... Тебе нужно выгнать его и запереть дверь. Запереться изнутри и снаружи. Ты понятия не имеешь, в какой момент проклятие сработает и что оно заставит его делать. Он как бомба с часовым механизмом. Узнай, кто его проклял. И еще раз выгони. А потом Вилла прервала разговор, Зеркало потемнело. Косара смотрела на темную гладь, массируя виски. Выгнать Асена? Еще день назад она бы не колебалась, но теперь, после того, как они вместе боролись с чудовищами, было трудно относиться к нему как к незнакомцу. Этой ночью она поспит на диване, возможно, с ножом под подушкой, но выгонять его не станет. Как можно? Темные дни еще были в самом разгаре. В одиночку на улице Асен просто не выживет. Если повезет, проклятие так и будет бездействовать, пока Касара не вернет свою тень. И тогда она сможет поправить дело. Касара намеренно старалась не думать о том, что до сих пор ей везло, как утопленницы. Она приготовилась ко сну, устроившись на диване. Он был для нее слишком короток, ее ноги торчали под подлокотником. Она чувствовала, как в нее тычет нож под подушкой. И все же она так устала, что почти сразу уснула. Ее разбудил крик Асена. Предупреждение Вилла отчетливо прозвучало в ее сознании. Нельзя было предугадать, когда проклятие все же сработает. Выхватив из-под подушки нож, Касара бросилась в спальню. Ей потребовалась секунда, прежде чем глаза привыкли к темноте. И она увидела его, завернутого в кокон из простыней. Он тяжело дышал и хмурился, но не выглядел так, словно был околдован. Просто ему приснился кошмар. Косара вздохнула с облегчением. Баряна! крикнул он. Баряна, не надо!» «Кто такая, черт возьми, эта баряна? Может, именно та ведьма, что прокляла его?» Косара трясла его за плечо, пока он не перестал кричать. «Что?» — пробормотал он. «Тебе приснился кошмар. Ты как?» «Я в порядке. Судя по его виду, нет». «Кто такая Баряна?» — спросила она. Асен уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Просто женщина, которую я когда-то знал». Уточнять он не захотел. Его дыхание все еще было прерывистым. Косара подумывала о том, чтобы потянуться к нему, сжать его руку, а может, ободряюще похлопать его по плечу. Но она не стала, ведь он был тикающей бомбой. «Почему у тебя в руке нож?» — спросил он, ведь его глаза, видимо, тоже привыкли к темноте. «Ох!» — она посмотрела вниз, будто до этого не понимала о ноже. «На всякий случай». «На какой такой случай?» — Косара пожала плечами и сказала. «Попробуй немного поспать. Завтра будет долгий день». Она вернулась на диван. В комнате стало холоднее. Огонь в очаге погас, не сдавалась лишь пара тлеющих угольков. Сколько бы одеял не накидывала на себя Касара, у нее по-прежнему мерзли пальцы ног. Снова раздался крик. Касара со вздохом встала и вернулась в спальню. Руки Асена были сжаты в кулаки. Он снова кричал на Баряну, умолял ее перестать. Не проклинать его! Косара шикнула на него, но это ничего не дало. «Асен?» Он не просыпался. Тогда она все-таки потянулась к нему и взяла его руку в свою. Его кулак разжался. Асен крепко сжал ее ладонь и, наконец-то, перестал кричать. Спустя несколько минут, когда он, казалось, уже крепко спал, Косара попыталась стряхнуть его руку. Пальцы его сжались крепче. С глубоким вздохом она легла на свою сторону кровати, протягивая руку над подушечной баррикадой. Так одной рукой она сжимала нож, а другой — ладонь сэна. Когда Касара проснулась утром, оказалось, что она все еще держит его за руку, да еще и льнет к нему. Ее голова лежала у него на плече, а он обнимал ее свободной рукой. Секунду Касара просто лежала. И потому что не хотела случайно разбудить его и долго искала объяснения, и потому что надо было признать, с ним было тепло и уютно. Затем она медленно и осторожно выпуталась из его объятий и на цыпочках вышла из комнаты. — Молодец, ты прекрасно справилась с тем, чтобы не подпускать к себе чертова полицейского, — отругала она себя. — Ну просто молодец.